Глава четвертая. Анжелика. «Сдали чудом! Театрально закатывает подруга глаза, начиная рассказывать брату об экзамене. Савицкий сегодня будто зверина переел. Мне еще такая жесть досталась. Я даже вопрос разоспятого поняла и... Лида в лицах пересказывает целых полчаса своего насыщенного утра, но я слышу ее веселый голос с задушенным фоном. Яр, сидящий так близко, забирает все внимание на себя. Я чувствую, как вибрирует напряжением его тело, хотя внешне он абсолютно спокоен. Практически не мигая смотрит на свою сестру. И при этом я не могу отделаться от ощущения, что все его органы чувств тоже сконцентрированы только на мне. Переживает, что я расскажу про его поцелуй Смолевич? Мы еще не виделись после Литкиного дня рождения. Так что все может быть. Опустив ресницы, скашиваю на тихого взгляд, разглядывая его графический профиль. Брови в разлет застыли в равнодушной маске. Четко очерченные губы чуть приоткрыты, невидящий взгляд устремлен строго вперед, на собеседницу. Яр, слушая, медленно сползает по стулу, и его колени разъезжаются в стороны еще шире. Мужское бедро, обтянутое джинсовой тканью, снова плотно впечатывается в мою ногу. Это ощущается тлеющим ожогом. Хмурюсь, сбиваясь на миг с дыхания. В кофейне будто сломался кондиционер. Воздух густеет и нагревается. Яр ведь специально. Хотя с виду у него даже ресницы не дергаются. Лишь кадык проезжает по шее вверх и вниз отодвигаться мне некуда, только если переставлять стул, и я растерянно терплю наше обжигающее соприкосновение. На самом деле яр часто делает что-то подобное и каждый раз я впадаю в ступор, не зная как правильно повести себя. Особенно стрёмно было, когда он выкидывал такое при Богдане: возмутиться, спровоцировать драку. а тихий казалось только этого и ждал, И я безропотно терпела, как он, разговаривая с моим парнем, незаметно наматывает мои кудряшки на пальцы или кладет руку мне на поясницу и рисует там узор. Вот и сейчас меня что-то тормозит. Я перевожу взгляд на Лиду и слепо наблюдаю, как шевелятся ее губы, думая при этом, что ее брат — чёртов извращенец, абьюзер, которому просто нравится, когда у меня плает лицо, а пульс шарахает где-то в горле. «В общем, провалились. И вечером группой пойдем в Винсклап отмечать», щебечет Лида тем временем, задорно хлопая в ладоши. «Присоединишься?» «Посмотрим», — лениво тянет Яр и, вытянув руку, подзывает официанта. «Давай». И что же уговори. Представляешь, идти не хочет. Настроения у нее нет. А как оно появится, если сидеть дома? Сдает меня Лида. Только тут тихие поворачивают голову и проезжается по моему лицу нечитаемым, темным взглядом. По фоме, что ли, страдаешь? С ядовитой насмешкой выдает. Зря он там уже шпилится, как не в себя, будто ты ему весь год не давала. Страшно страдаю, поэтому спасибо за подробности. Есть повод пострадать еще. Приложив ладонь к сердцу, отвешиваю короткий поклон. «Язва кудрявая», — хмыкает Яр раздраженно. «В каждом мы видим лишь наше отражение. Шиплю я и все-таки отодвигаю от него стул, противно скрежеща по полу ножками. Если мое, так же хочется...» Следующее слово Яр беззвучно артикулирует, дернув бровями. Но у меня все равно широко распахиваются глаза, так как поклясться готова, что это было отъебать. То я только за. Заканчивается злой усмешкой Тихий и отворачивается к сестре. Я сижу онемевшая. Меня подтряхивает, потому что... Потому что так далеко в своих нападках Тихий еще не заходил никогда. Интересно, это статус свободной женщины? дает мне такие бонусы. Надо срочно кого-то искать. Эй, Брейк! С опозданием вмешивается Лида в нашу странную перепалку. Я вас обоих люблю. Ну вы чего? Подруга грозит нам пальцем, словно неразумным детям, отчего я и Яр не выдерживаем и глупо улыбаемся. Кстати, Ярик, дело, в общем-то, не в Фоменко. Хотя частично в нем, конечно, но... Лида показывает руками колеблющиеся чаши весов, беззаботно вываливая на брата все мои горести. В общем, Энджи завтра летит на свадьбу сестры и своего первого парня, прикинь, и ей позарез нужен шикарный сопровождающий, чтоб они от зависти полопались. Это вопрос жизни и смерти и о. -о, -о! Подруга, уставившись на Яра, прикладывает ладони к губам, а потом возбужденно взвизгнув, подпрыгивает на стуле. Яр, а может ты? Что? Не понимающий бормочет тихий. Что? Шокированно хриплю я. О, -о, -о да! -а -а. ЛИДА же буквально фонтанирует радостью от посетившей ее безумной идеи. «Ярик, ты идеально подойдешь! Ты же самый лучший! И ты же поможешь, Энж, да? Да-да-да!»